Он просил меня указать, как скорейшим путём добиться моего освобождения, притом так, чтобы избежать огласки. Я сообщил ему о добром отношении ко мне начальника полиции. "Ежели вы встретите какие-либо препятствия", сказал я, "они не могут идти ни от кого, кроме двоих ГМ. По сему, полагаю, вам следовало бы повидаться с ними". Он обещал мне это. Я не решился просить его по ходатайствовать за меня.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 Спустя час бедная девушка была переведена в приют и присоединена к другим несчастным, обречённым на ту же участь. Принуждённый последовать за отцом на его квартиру, я лишь в исходе шестого часа улочил мгновение ускользнуть его глаз, чтобы поспешить обратно в шаттле. Я имел одно только намерение передать немного продовольствия для Манон и поручить её заботам привратника, ибо не обольщал себя надеждою, что мне позволят повидаться с ней.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 Наконец, убедившись, что я ничего не знаю, он поведал мне то, о чём я уже имел честь вам рассказать, и что повторять для меня слишком мучительно. Никакой поплексический удар не произвёл бы более внезапного и ужасного действия. Сердце моё болезненно жалось, не падая без чувств. Я подумал, что навсегда расстаюсь с жизнью. Ясное сознание не сразу вернулось ко мне. Когда я пришёл в себя,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 и вслед за тем броситься приступом на приют, увлекший всех, кого только смогу за собой. Даже отца я готов был не щадить своей справедливой жажды мщения, ибо привратник не утаил от меня, что они с ГМ виновники моей утраты. Но когда я сделал несколько шагов на улице, и воздух немного охладил мою кровь и успокоил меня, ярость моя уступила место чувствам более рассудительным.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 партия арестантов, которой она приписана, назначена к отправке на послезавтра. Я был столь удручен его речью, что, говори он целый час, я бы и не подумал его прервать. По его словам, он не навестил меня в шотле, рассчитывая, что если он утаит нашу дружбу, ему будет легче оказать мне помощь. Узнав спустя несколько часов, что я не могу сказать, что я не могу сказать,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 Мой старший брат однажды уже применил такой способ действия. Правда, что я повзрослел за это время, но возраст слабый аргумент против силы. Между тем я нашёл путь более безопасный вызвать отца в какое-нибудь общественное место, написав ему от чужой имени. Я тот чуже остановился на этом решении. Господин ДТ пошёл к ГМ, а я в Люксембургский сад. Откуда послал сказать отцу, что некий дворянин почттительнейше дожидается его. Я боялся, что он не захочет себя тревожить в виду приближения ночи. Однако немного спустя он показался в сопровождении локея. Я попросил его углубиться в аллею, где мы могли бы не опасаться посторонних. Шагов всто мы прошли, не говоря ни слова. Конечно, для него было ясно, Что за всеми этими придугготовлениями должно скрываться что-нибудь немаловажное. Он ждал моей речи, а я её обдумывала. Наконец я решился начать. Батюшка, сказал я дрожащим голосом. Вы так добры ко мне. Вы осыпали меня милостями и простили мне несчастлимые мои проступки.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 Вы расспрашивали о ней у господина ДГМ, и с ненавистью он изобразил вам её в самых чёрных красках. У вас, вероятно, сложилось о ней ужасное представление, а между тем она самое нежное, самое милое создание на свете. Почему небу не угодно было внушить вам желание увидеть её хоть на минуту? Я столь же уверен в том, что она прелестна, сколь уверен, что и вы найдёте её такой. вы бы приняли в ней участие, отвергли бы с презрением все чёрные козни гм, вы прониклись бы состраданием к ней и ко мне. Вы, я уверен в этом, ваше сердце не лишено чувствительности, вы не могли бы не расстрогаться. Он опять прервал меня, видя, что в своём увлечении я ещё не скоро кончу. Он пожелал узнать, какова цель этой страстной речи. Прошу сохранить мне жизнь, отвечал я, Ибо я останусь с жизнью лишь только манон увезут в Америку. Нет, нет, возразил он сурово. Я предпочитаю видеть тебя мёртвым, нежели безумным и бесчестным. Так покончим на этом, воскликнул я, удерживая его за руку. Возьмите же её у меня, возьмите мою жизнь, ненавистную и нестерпимую, ибо вы подвергаете меня в такое отчаяние, что смерть благодеяние для меня, дар достойный очи руки.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 Разве вы перенесли бы, чтобы её вырвали из ваших объятий? Вы защищали бы её до последней капли крови? И разве моё сердце не может быть подобно вашему? Мыслимо ли быть столь немилосердным, испытав хоть раз настоящую нежность и тоску? Не смей говорить о твоей матери, раздражённо вскричал он. Воспоминания о ней распаляют моё негодование. Твоё распутство довело бы её до могилы, будь она ещё жива. Прекратим разговор.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 отвечал я в выступлении: "Прощайте, жестокий и бесчеловечный отец. Я тот, кто вышел из Люксембургского сада. Я как безумный метался по улицам, пока не дошёл до дома господина ДТ. Идя, я простирал руки и вызирал глаза, взывая к силам небесным. О небеса, говорил я. Неужели вы будете столь же немилосердны, как люди? Мне нет кого ждать помощи, кроме вас". Господин Дэтт ещё не было дома, но он вернулся спустя несколько минут. Его переговоры имели не больше успеха. Он с огорчением рассказал мне об этом. Молодой ГМ, хотя и менее отца был злоблён против Маноны меня, отказался похлопотать в нашу пользу. Он сам остерегался мстительного старика, который и так был раздражён и бы не прощал ему намерение вступить в связь с Мноной. Мне оставался только один путь насильственное вмешательство, план предложенный господином ДТ. На него возлагал я все мои надежды. "Они весьма сомнительны", сказал я ему. Но самая твёрдая и самая утешительная для меня надежда погибнуть во время нападения.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 Господин ДТ дал мне точные сведения относительно числа стражников, которые должны были сопровождать Мнон. Их было всего лишь 6 человек. Петерых смелых и решительных людей хватило бы, чтобы нагнать страха на этих негодяев. Вряд ли они станут защищаться, раз смогут избежать опасности и боя трусливым бегством. Видя, что я не стеснён деньгами, гвардеец посоветовал мне ничем не скупиться ради успеха нашего нападения.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 Я сделал смотр своим трём солдатам, воодушевил их щедрыми посулами, и чтобы рассеять у них всякое недоверие, первым делом подарил каждому по десяти пистолей. Роковой день наступил. Ранним утром я отрядил одного из солдат к воротам приюта, дабы знать наверно, когда стражники выйдут со своей добычей. Хотя я принял эту меру предосторожности по чрезмерной мнительности и беспокойству, она оказалась тнють не излишней. Не я положился на некоторые лживые сведения, данные мне относительно маршрута, и будучи убеждён, что несчастных должны погрузить на корабль в Ла-Рошельи, я бы зря прождал их на Орлеанской дороге. Между тем, из донесения с солдата гвардейца я узнал, что их повезут по дороге в Нормандию и отправят в Америку из Гавр-де-Граса. Мы немедленно выехали к воротам Мсент-Анаре, держась каждый разных улиц. В конце городского предмести мы съехались вместе, лошади наши шли резво. Мы вскоре завидели впереди шесть стражников и две жалких повозки, те самые, что вы видели два года тому назад в Пасси. Зрелище это едва не лишило меня сил и сознания. «О, судьба!» — воскликнул я. «Жестокая судьба! Не спошли мне хоть бы теперь смерть или победу!» Мы наскоро посовещались о плане атаки. Стражники были не более как в 400 шагах впереди нас, и мы могли бы перерезать им путь, проскочив поперёк небольшого поля, которое огибало проезжую дорогу. Гвардеец держался именно такого мнения, рассчитывая обрушиться на них сразу и захватить в расплох. Я одобрил его мысль и первый дал шпоры коню. Но судьба отвергла безжалостно мои мольбы. Стражники, увидев пятерых всадников, скачущих по направлению к ним, ни на минуту не усомнились, что целью всего было нападение. Они приготовились к решительной обороне, взявшись за ружья и штыки. Но то, что лишь придало воодушевление гвардейцу и мне, разом лишило присутствия духа трёх наших подлых сообщников. Они остановили лошадей, точно сговорившись, обменялись несколькими словами, которых я не расслышал, повернули назад и пустились во весь опор по парижской дороге. Боже, воскликнул гвардеец, растерявшись не менее моего при виде их трусливого бегства. Что же нам делать? Нас только двое. От ярости и изумления я лишился голоса. Я придержал коня, Мне захотелось первым делом обратить свою месть на преследование и наказать негодяев, предавших меня. Я глядел на беглецов, не упуская при этом из виду стражников. Если бы я мог раздвоиться, я бы обрушился одновременно на тех и других, я с бешенством пожирал их глазами. Гвардеец, догадавшийся по блуждающему взгляду о моей неуверенности, попросил меня внять его совету. Нам вдоём безрассудно, таковочьсть рых стражников, не хуже нас вооружённых и явно готовых дать нам отпор, сказал он. Надо вернуться в Париж и постараться набрать товарищей по храбрее. Конвоиры не смогут делать длинные переходы с двумя тяжёлыми повозками. Завтра нам не трудно будет их нагнать. С минуту я размышлял над этим предложением, но ввиду крушения всех своих надежд я принял поистине отчаянное решение. Аносе стояло в том, чтобы, отблагодарив верного товарища за его помощь и отбросив всякую мысль об атаке, обратиться к стражникам с смиренною просьбой и принять меня в их отряд. Я решился сопровождать Манон до Гавр-де-Граса и вместе с нею уплыть за океан. Весь мир преследует или предаёт меня, сказал я гвардейцу. Я не могу больше ни на кого положиться, не жду больше ничего от судьбы, ни от людской помощи. Мои несчастья дошли до предела, мне остаётся только им покориться. Я потерял всякую надежду. Да вознаградит небо вашу великодушие. Прощайте. Иду добровольно навстречу злой моей участи. Бесполезны были его усилия убедить меня вернуться в Париж. Я просил его предоставить мне следовать моему решению и немедли покинуть меня, ибо я боялся, как бы стражники не подумали, что мы намереваемся их атаковать. Я в одиночестве медленным шагом направился к ним с видом столь дружеонным, что они не могли посаться меня. Тем не менее, они сохраняли оборонительное положение. "Успокойтесь, господа", обратился я к ним, подъезжая. "Я не намерен нападать на вас".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 потому что в мои намерения не входило, чтобы они узнали о моей страсти. Они воображали сначала, что это только причуды молодости, искать развлечения в обществе подобных созданий. Но лишь только они заподозрили мою любовь, как взвинтили цену до таких пределов, что кошелёк мой был опустошён уже при выезде из Манта, где ночевали мы перед Поси. Стоит ли говорить о горестных беседах моих с Манон во время нашего пути?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 которые ручьями струились из-под ресниц, хотя глаза её неизменно были закрыты. Она не проявила даже любопытства и не открыла их, услышав тревожный шум приготовления к обороне. Бельё её было в грязи и беспорядке, прелестные руки обветрены, словом весь её облик, вся фигура, которая могла покорить целый мир, являла вид неописуемого расстройства и изнурения. Некоторое время я ехал верхом рядом с повозкой сырца её. Я настолько не владел собой, что несколько раз чуть не свалился с лошади. Мои вздохи, мои стоны привлекли её внимание. Она меня узнала. Я видел, как она рванулась ко мне из повозки, но оковы удержали её, и она упала назад. Я молил стражников хоть на минуту остановиться и сострадание. Они согласились из жадности. Я спрыгнул с седла и подсел к ней. Она была в таком изнеможении, так слаба, что долго не могла ни говорить, ни двигаться. Я орошал слезами ее руки, и так как сам не мог произнести ни слова, мы оба находились в невыразимо печальном состоянии. Не менее печальны были наши слова, когда к нам вернулась способность речи. Манон говорила мало. Казалось стыд и горе исказели ее голос, звук его стал слабым и дрожащим. Она благодарила меня за то, что я не забыл её и доставил ей, прибавила она со вздохом радости ещё раз увидеть меня и сказать мне последнее прости. Но когда я стал её уверять, что ничто не может разлучить нас, и что я решил следовать за ней хоть на край света, дабы заботиться о ней, служить ей, любить её и неразрывно связать воедино наши злосчастные судьбы, Бедная девушка была охвачена таким порывом нежности и скорби, что я испугался за её жизнь. Все движения души её выражались в её очах. Она неподвижно устремила их на меня. Не раз слова готовы были сорваться у неё с языка, но она не имела силы их выговорить. Несколько слов всё-таки ей удалось произнести. В них звучали восхищение моей любовью, Нежные жалобы, удивление, что она могла возбудить столь сильную страсть, настояние, чтобы я отказался от мысли последовать за нею и искал иного, более достойного меня счастья, которого, говорила она, она не в силах мне дать. Наперекор жесточайшей судьбе я обретал счастье в её взорах и в твёрдой уверенности, что она любит меня. Поистине я потерял все, что прочие люди чтят и лелеют, но я владел сердцем Манон, единственным благом, которое я чтил. Жить ли в Европе, жить ли в Америке, не все ли равно, где жить, раз я уверен, что буду счастлив, что буду неразлучен с моей возлюбленной? Не весь ли мир отчизна для верных любовников? не обретают ли они друг в друге отца мать родных друзей богатство и благоденствие больше всего мучила меня боязнь видеть манону в нищете я уже воображал себя с ней в первобытной стране населённой дикарями уверен говорил я себе что среди них не найдётся ни одного столь жесток сердного как гм и отец мой Они не станут мешать нам, по крайней мере, жить в мире и покое. Если справедливо рассказать о них, они живут по законам природы. Им неведомы небешенная алчность гм, не сумасбродные чувства чести, сделавшие от самого им врагом. Они не потревожат двух влюблённых, которые будут жить рядом с ними с той уже простотой, как они сами. И так с этой стороны я был спокоен. Но я не обращал себя романтическими надеждами по отношению к насущным жизненным нуждам. Мне слишком часто приходилось испытывать столь нестерпимое нищета, особенно для женщины нежной, привыкшей к удобствам и роскоши. Я был в отчаянии, что зря опорожнил свой кошелёк, а те гроши, что у меня оставались, не сегодня, не завтра будут похищены негодяями-стражниками. Я рассудил, что с небольшими деньгами я мог бы надеяться не только некоторое время бороться с нищетой в Америке, где деньги редкость, но даже предпринять что-либо для прочного обоснования там. Это соображение внушило мне мысль написать Тибержу, всегда столь участливому в дружеской помощи. Я написал ему из ближайшего города. Я выставил единственным доводом крайнюю нужду, в которой должен очутиться в Гавр-де-Грасе, куда, как признавался, я сопровождаю Манон. Я просил у него сто пистолей. Перешлите мне их в гавр с почтой. Писал я, поверьте, я в последний раз злоупотребляю вашей дружбой, но несчастная моя возлюбленная навеки отнята у меня, и я не могу расстаться с ней, не оказав ей некоторой поддержки, которая смягчила бы ее участь и мою смертельную тоску. Стражники, как только убедились в безумной моей страсти, стали непрестанно увеличивать таксу малейших услуг и вскоре довели меня до полной нищеты. Любовь же не позволяла мне скупиться. С утра до вечера я не отходил от Манон, и теперь время для меня измерялось не часами, но всей долготой дня. Наконец кошелёк мой опустошился, я был предоставлен прихотям и грубости шестерых негодяев. которые обращались ко мне с нестерпимой наглостью. Вы были свидетелем этому в Паси. Встреча с вами была счастливой передышкой, неспосланной мне фортуной. Мои муки возбудили сострадание в благородном сердце вашем. Щедрая ваша помощь позволила мне достигнуть Гавра, и стражники издержали своё обещание с большей добросовестностью, нежели я надеялся. Мы прибыли в Гавр. Прежде всего я пошёл на почту, Тиберж ещё не успел мне ответить. Я навёл справки, когда могу ожидать его письма. Оно могло прийти лишь через двое суток, а по странному предопределению злой судьбы оказалось, что наш корабль должен отплыть утром того дня, когда я ожидал почты. Не могу изобразить вам своё отчаяние. Как, вскричал я, даже в бедствии их моих судьба не знает пределов. Манон отвечала: "Увы, Заслуживает ли наших усилий жизнь столь несчастная? Умрём здесь, в Гавре, дорогой мой кавалер. Пусть смерть покончит разом наши беды. Стоит ли идти, влачая их за собою в неведомую страну, где несомненно ждут нас одни ужасы, раз меня ссылают туда в наказание? Умрём, повторила она. Или, по крайней мере, убей меня и поищи себе иную участь в объятиях любовницы более счастливой. Нет. Нет. Сказал я: быть несчастным вместе с вами для меня участь самая завидная. Речь её потрясла меня. Я видел, что она подавлена своими страданиями. Я старался принять вид более спокойный, дабы отогнать от неё мрачные помыслы о смерти и отчаянии. Я решил держаться того же поведения и в будущем, и впоследствии убедился, что ничто не может так водушевить женщину, как мужество человека, которого она любит. потеряв надежду дождаться помощи от тебя же я продал свою лошадь вырученные мною деньги вместе с теми что оставались от ваших щедрот составили небольшую сумму в 17 пистолей семь из них я истратил на покупку некоторых припасов необходимых для манон и тщательно припрятал остальные 10 как основу нашего благосостояния и наших надежд в Америке меня без затруднений приняли на корабль В то время подыскивали молодых людей, готовых добровольно отправиться в колонии. Проезды и пропитание были мне предоставлены бесплатно. С паревской почты я отправил письмо Тебергу. Оно было трогательно и несомненно рождало в его допоследней степени, ибо побудило его к решению, которое могло возникнуть лишь из искренней и великодушной привязанности к несчастному другу. Мы подняли пруса. Ветер не переставал нам благоприятствовать. Я выхлапытал у капитана отдельную каюту для Манон и для себя. У него достало доброты взглянуть на нас иными глазами, чем на наших жалких спутников. В первый же день я отвёл его в сторону и дабы возбудить к себе участие, поведал ему свои злоключения. Я не śёл за постыдную ложь сказать ему, что обвенчен с Манон. Он сделал вид, будто верит мне и взял меня под своё покровительство. Мы пользовались им в продолжении всего плавания. Он позаботился о нашем столе, и его внимание возбудило уважение к нам, товарищи по несчастью. Я не переставал следить за тем, чтобы Манон не терпела ни в чём недостатка. Она не могла не заметить этого и, чувствуя, до каких крайних пределов довела меня преданность ей, с такой нежностью, с такой страстью, с таким вниманием относилась ко мне, что между нами шло постоянное соревнование в взаимных услугах и любви. Я вовсе не жалел об Европе, напротив, чем ближе мы подплывали к Америке, тем легче и спокойнее становилось у меня на сердце. Если бы я мог хоть немного чувствовать себя обеспеченным, я возблагодарил бы Фортуну за столь приятный оборот злых наших судеб. После двухмесячного плавания мы наконец пристали к желанному берегу. На первый взгляд, страна не представляла ничего привлекательного. Перед нами расстилались бесплодные, необитаемые равнины, кое-где пороуший камышом, с редкими деревьями, огалёнными ветром. Никаких следов ни человека, ни животных. Между тем, капитан приказал дать несколько пушечных выстрелов, и немного спустя показалась группа граждан Нового Орлеана, приближавшаяся к нам живейшими признаками радости. Мы не видели города. С этой страны он скрыт небольшим холмом. Нас встретили как посланцев небес. Бедные жители на перерыв засыпали нас вопросами о Франции и о различных провинциях, откуда они были родом. Они обнимали нас как братьев, как дорогих товарищей, пришедших разделить с ними нищету и одиночество. Мы двинулись вместе с ними к Новороллиану. Но подойдя к нему, Мы были поражены, увидев вместо ожидаемого города, который нам так расхваливали, жалкий посёлок из убогих хижин. Население составляло человек 500-600. Губернаторский дом выделялся немного своей высотой и расположением. Он был защищён земляными укреплениями, вокруг которых тянутся широкие ровы. Прежде всего, мы были представлены губернатору Он долго беседовал ныне с капитаном и, вернувшись затем к нам, оглядел одну за другой всех девиц, прибывших с кораблем. Их было всего 30, потому что в Гаврек нам присоединилась ещё одна партия. Потратив немало времени на их осмотр, губернатор вызывал разных молодых горожан, там их все в ожидании супруги. Красивейших он предоставил старшинам, прочих пустил по жребию. Покуда он ни слова не сказал манон Но приказав другим удалиться, он удержал её и меня. Капитан сообщил мне, что вы муж и жена, сказал он. И что во время плавания вы показали себя людьми разумными и достойными. Не желаю входить в рассмотрение того, что послужило причиной вашего несчастья, но ежели вы действительно обладаете той порядочностью, о коей говорит мне ваша наружность, я всячески постараюсь облегчить вашу участь. А вы, с своей стороны найдёте чему сладить и мою жизнь в всём диком и пустынном краю я отвечал ему в тон не соответствующем тому представлению о нас которое у него сложилось распорядившись о нашем помещении в городе он пригласил нас отужинать с ним для лица начальствующего над несчастными изгнанниками он показался мне чрезвычайно вежливым за столом в присутствии других он не задавал нам никаких вопросов о наших приключениях Беседа завязалась общая, и, несмотря на печаль нашу, мы с Манон старались и со своей стороны сделать ее приятную. Вечером нас проводили в приготовленное нам жилье. Оно оказалось жалкую лачугу из досок, обмазанных глиной, и состояло из двух или трех комнат с чердаком наверху. По распоряжению губернатора туда принесли и пять-шесть стульев и снабдили нас еще кое-какой необходимой обстановкой. Манон, казалось, была испугана при виде столь убогого жилища, для меня же горе её значило гораздо больше, нежели для неё самой. Когда мы остались одни, она села и горько заплакала. Я стал было её утешать, но услышав от неё, что горюет она только обо мне и в наших общих несчастьях тревожится лишь о моих страданиях, я притворился бодрым и даже радостным, дабы заразить её своей весёлостью. «О чем мне тужить?» — сказал я ей. «Я обладаю всем, чего желаю. Вы любите меня, не правда ли? Об ином счастье я и не мечтал. Доверим небесам заботу о нашей участи. Она не кажется мне столь безотрадной. Губернатор — человек любезный. Он был внимателен к нам. Он не допустит, чтобы мы терпели лишения. А что касается до бедной нашей хижины и грубой обстановки...» Вы сами видели, как мало сдешних жителей могут похвастаться лучшим жилищем и обстановкой, нежели наша. А затем ведь ты же изумительный алхимик, прибавил я, целуя её. Ты всё превращаешь в золото. Тогда вы будете первым богачом мира, ответила она. Ибо если нечья любовь не достигала силы любви вашей, зато не было на свете и человека, любимого более нежно, чем вы. А даю себе должный продолжила она. Вполне сознаю, что ничем не заслужила той необычайной страсти, что вы питаете ко мне. Я причиняла вам такие горести, простить которые могли только вы при вашей беспредельной доброте. Я была ветрена и легкомысленна, и хотя беззаветно любила вас всегда, часто бывала неблагодарна. Но вы не можете поверить, до чего я изменилась. Слёзы, струившиеся столь часто из глаз моих со времени нашего отъезда из Франции, ни разу не имели причину, и мои собственные страдания я перестала чувствовать, муки, как только вы разделили их со мною. Я плакала лишь от нежности и сострадания к вам. Я безутешна, что могла причинить вам хоть минутное горе в своей жизни. Не перестаю упрекать тебя за своё непостоянство, не перестаю миляться силой любви вашей к несчастной, которая была недостойна её и которая не платила бы всей своей кровью, прибавила она, заливаясь слезами, и половины страданий вам причиненных. Её слёзы, слова и самый тон её речи произвели на меня столь неожиданное и удивительное впечатление, что мне почудилось, будто душа моя как бы разделилась на две части. «Будь осторожна», — сказал я ей, — «будь осторожна, милая Манон. У меня слишком мало сил, чтобы выдержать столь горячее уверение любви твоей. Я вовсе не привык к избытку радости. О Боже!» Воскресну я, не прошу более ничего. Отныне я уверен в сердце Манон, оно таково, о каком мечтал я, чтобы быть счастливым, и теперь я навеки счастлив. Блаженство моё прочно. Оно прочно, промолвила она. Если зависит только от меня, и я знаю, где могу обрести также и своё счастье.